бигмака, пожалуйста, две больших порции жареной картошки и кофе с молоком. Как в прежние времена, подумал он, и улыбнулся. Лопал все на ходу, не вылезая из машины, избавлялся от оберток и крошек и иди, когда приходил домой. Желаете к этому десерт? Обязательно. Вишневый пирожок. Он кинул взгляд на карту, лежавшую подле него. Уверен был, что возвышенность западнее Огюсты была рукой Джинелли. В голове слегка помутилась. «Ище то же самое в пакет для моего друга», — сказал он и засмеялся. Голос повторил его заказ и заключил. «Ваш заказ стоит 6,90, сэр. Проезжайте дальше». «Конечно», — ответил Билли, смеясь. «Только и всего. Проехал, заказал, получил и гудбай». Он снова засмеялся и тут же почувствовал желание избавиться от странного воодушевления. Девушка подала ему в окно два теплых пакета, Билли уплатил, получил сдачу и поехал дальше. Подъезжая к концу здания, он притормозил, сгреб карту с рукой внутри и положил все в мусорный ящик, на котором был изображен танцующий Рональд Макдональдс с надписью внизу «Кладите мусор на место». «Только и всего», — повторил Билли. Он потер ладонью колено и снова засмеялся. «Просто положил мусор на место». Пусть там и лежит. Поскольку кто-нибудь мог заметить его вновь, а там проверить, как он массажировал ее пальчиками, как говорили его коллеги-юристы, он проехал миль сорок от Бангора и там решил протереть машину. Нельзя оставлять никаких следов. Выйдя из автомобиля, он снял свой спортивный плащ, Сложил его наизнанку и тщательно протёр все места, которых мог коснуться хотя бы невольно. Затем аккуратно подкатил к ближнему мотелю, припарковался на единственном свободном месте, извлек платок и еще раз стер все следы с руля, рычага, дверной ручки, забрал пирог и покинул машину. Огляделся по сторонам. Усталая мать прогуливалась с не менее усталым малышом. Два старика стояли возле конторы, о чем-то толкуя. Больше никого не было, и никто не глянул в его сторону. Из номеров в отеле доносились звуки телевизоров. Со стороны бархарбара слышались глухие удары рока. Там начинался обычный летний праздничный вечер. Билли пошел пешком к центру города, ориентируясь на звук самого громкого рока. Он доносился из бара под названием «Соленый пес». Как и надеялся, Билли возле него стояли три свободных такси, поджидавших какого-нибудь пьяницу. За 15 долларов один из них согласился довезти его до норт ист -Харбора. «Я смотрел свой ужин. Носите с собой», — заметил водитель, когда Билли сел в машину. «Или чей-нибудь», — ответил Билли со смешком, — «все дело в этом. Главное, чтобы кое-кто поел». Таксист с сомнением посмотрел на него в зеркальце заднего обзора пожал плечами. «Как скажете, дорогой, лишь бы платили». Спустя полчаса он уже говорил по телефону с Хайди. Теперь он лежал в своем номере и прислушивался к звукам дыхания в темноте. Внешне выглядела как пирог, но на самом деле представляла собой дитя, которое он и старый цыган создали вместе. Джина, подумал он, рассеянно. «Где она сейчас?» Не трогая ее, вот что я сказал Джанелли. Но, думаю, если бы я добрался до нее, я бы лично с ней разделался за то, что она сотворилась с Ричардом. Руку ей оторвать? О, нет. Я бы послал деду ее банку, напихал бы ее полный рот шаритов и подбросил бы ему. Это к лучшему, что я не знаю, где она. Никто, похоже, не знает, как такие вещи начинаются. Бывает, сначала люди спорят, а потом обе стороны утрачивают истину, если она им мешает. Один убивает другого. В ответ тоже одно убийство. Потом они убивают двоих. А мы в ответ троих. Они взрывают аэропорт, а мы в ответ школу. Кровь стекает в придорожные кюветы. Вот так оно и случается. Кровь в кюветах, кровь.